16 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Мне не нравится пицца, в третий раз сказала Лорен, мрачно глядя на остатки еды у себя на тарелке. Нам нужно что-то есть, верно? отрезала Реджи, испытывая некоторое облегчение от того, что Лорен сожгла рыбу, которая сейчас могла бы глядеть на них с тарелок слепыми белыми глазками. И мама ест с удовольствием. Вера сидела на кровати и доедала второй кусок. Со склада медицинских товаров доставили электрическую больничную кровать, ходунки и прикроватный комод и расставили всё в старой спальне Веры. Реджи и Лоран принесли два стола из столовой, и теперь ели жирную липкую пиццу с хороших фарфоровых тарелок, стоящих у них на коленях. Было лишь 7 часов вечера, но Реджи чувствовала, что выбилась из сел. Пицца была первой нормальной едой, побывавшей у неё в желудке за весь день. Но Ретжа начала сомневаться, что это был наилучший выбор. Ретжа собралась что-нибудь приготовить, но обнаружила, что холодильник пуст, если не считать обезжиренного молока, маргарина, нескольких вялых морковок, кусочка сыра и макарон, почему-то лежавших в морозильном отделении. "Завтра я первым делом схожу в магазин", сказала Ретжа. Постоянная сиделка, которую наняла Лоран, могла приехать в любую минуту. Реджи сомневалась в способности своей тёти найти квалифицированного работника. "Ты нашла её через медицинскую службу?" Лоран улыбнулась одними губами. "Я лично знаю её. Но она опытная сиделка", настаивала Реджи. "Ты спрашивала её резюме и отзывы? Она профессиональная медсестра и работала в хосписе". Что особенно важно, мы можем ей доверять. Реджи представил одну из неряшливо одетых пожилых женщин, знакомых Лорен по историческому обществу и, вероятно, ушедших на пенсию 15 лет назад. Имело смысл рассмотреть другие возможности. Реджи потратил около часа на телефонные разговоры с Medicare, местной службой здравоохранения и ухода за престарелыми, и частным агентством по найму сиделок. В итоге она не нашла никого, кто мог бы сразу же взяться за дело. Она слышала всевозможные отговорки вроде того, что Вера не является постоянной жительницей Коннектикута. И хотя бы на первое время Реджи пришлось согласиться на кандидатуру тёти. Реджи встретится с сиделкой, наведет справки и при необходимости договорится с кем-то другим. Раздался звонок в дверь, и Лоран выпрямилась как подброшенная. Она приехала. Я провожу её в дом. Редже осталась в спальне и достала мобильный телефон, чтобы проверить голосовые сообщения. Одно из них было от Лена. Она улыбнулась, слушая его голос. Привет. Просто хочется узнать, как идут дела в оркестре. Я скучаю по тебе. Позвони, когда вернёшься в город. По правде говоря, Редже тоже скучала по нему. Ей хотелось позвонить ему и рассказать обо всём, что случилось сегодня. Скоро. обещала она себе, когда обстановка немного прояснится. Как только она разберётся с сиделкой, сможет на несколько дней вернуться домой, чтобы доделать кое-какую работу и встретиться с Леном. Редже убрала телефон в сумку и взяла себе ещё один кусок. Хорошая пицца, да, мама. Вера не ответила, но откусила от своего куска. Кого я обманываю? Эта дрянь. Но всё равно лучше, чем больничная еда или то, чем тебя кормили в приюте. Там хотя бы имелась столовая? Или тебе приходилось ходить в другое место? В столовую для бездомных или куда-то ещё? Мать улыбнулась. Сестра Далорас заботилась о том, чтобы я хорошо кушала. Вчера по вторникам, рыбы по пятницам. Учись, убирай, служи. Редже оставила свою тарелку. Сестра Далорас, да? Она работала в приюте? И что, чёрт возьми, значит, учись, убирай, служи? Ретджи пришло в голову, что она должна была расспросить сотрудницу социальной службы о кусочках брокколи, застрявших в зубах, о том месте, откуда забрали её мать. Карточка Каролайн Уитлер лежала в сумке. Ей можно будет позвонить утром. Всё в порядке, Ретджина, спросила Лоран, появившаяся в дверях. Просто замечательно, ответила Ретджи и нацепила на лицо приятную фальшивую улыбку. Готовясь к встрече с грузной пожилой сиделкой, которая шаркала по коридору следом за Лоран, редже представляла женщину в старомодной форме медсестры с белым чепчиком. Наверное, она носит белые ортопедические ботинки и резиновые чулки. Фигура, которая появилась в дверном проёме за спиной Лоран, не была старой или одетой в какой-то подобие костюма для сиделки. Она носила джинсы, высокие байкерские ботинки, И футболку с изображением Джексона Брауна под спортивной хуфайкой с капюшоном на молнии. Примечание. Джексон Браун родился в 1948 году, популярный певец, гитарист, композитор. У неё были длинные волосы медного оттенка, пирсинг в носу и чёрный рюкзак за плечами. Реджи оценивающе посмотрела на сиделку. Тара? Месье Дюфрен, сказала Тара. Она направилась прямо к Вере, и легко прикоснулась к её руке. Приятно снова видеть вас. Ретджи узнала бы её где угодно, даже без густой чёрной подводки для глаз, шепастых волос и подвески в виде песочных часов, которую Ретджи теперь носила под рубашкой. Тара игнорировала её, сосредоточившись на Вере. Ретджи вопросительно посмотрела на тётю Лорен, ответила ей широкой, гордой улыбкой. "Я не миссис Дюфрен", отозвалась Вера и плотно сжала сухие губы. "И я не миссис кто угодно", Тара улыбнулась. "Тогда как насчёт Веры? Это будет нормально? А вы можете называть меня Тарой". "Я тоже не миссис кто угодно", она подмигнула Вере. "Я старая подруга Реджи, помните?" Вера кивнула, но в её глазах не было и тени узнавания. Тогда я носила жёсткую причёску. чёрные волосы со светлыми кончиками. Вера улыбнулась. Вам известно, что я была девушкой для кольд крема Афродита. Да, и я знаю, что я видела старую рекламу. Наверное, я смогу найти копию, и мы повесим её в рамке у вас на стене. Вам это понравится, Вера. Та улыбнулась. А теперь мне нужно разобраться со своими вещами и как-то устроиться здесь, пока вы заканчиваете обед. Потом я приду со всеми вашими лекарствами и помогу расстелить постель. Нормальный план? Матиред же коротко кивнула и вернулась к своей пицце. Тара повернулась к Лоран, придерживая на плече рюкзак. Какую комнату вы мне даёте? Старую отцовскую, с улыбкой ответила Лоран. Я подготовил её и постелил чистое бельё. Редже встала между ними. Я покажу тебе, сказала она. Тара впервые посмотрела на неё. И в её глазах заиграли прежние озорные огоньки. Отличная мысль, одобрила Лорен, убирая фарфоровые тарелки. Помоги ей устроиться тот. У Реджи голова шла кругом. Это правда? Ты медсестра? Вопрос прозвучал неуклюже, как у тринадцатилетней девочки. Можно забыть о допросе с пристрастием, который она собирала всё строить кандидатки Лорен. Да, последние 15 лет Несколько лет я проработала в отделении онкологии Хартфордской больницы. Потом перешла в агентство медицинской помощи на дому и уходу за престарелыми. До сих пор занимаюсь этим, но, как правило, в частном порядке. Я сама по себе, никто не сидит у меня на шее. Хочешь посмотреть мой патент? Тара положила рюкзак на аккуратно заправленную односпальную кровать и раскрыла его. Я покажу тебе мой, если ты покажешь свой, добавила она с лукавой улыбкой. Если у архитекторов есть патенты. Откуда ты знаешь, чем я занимаюсь? Проклятье, Реджи, ххикнула Тара. Думаешь, если ты уехала и не возвращалась, то совершенно пропала со всех радаров? Что у тебя больше не существует? Она достала стопку аккуратно сложенных футболок и отнесла их к открытому ящику. Реджи заметила декоративную татуировку на правом запястье Тары, чёрную птицу со сломанным крылом. Она обвевала запястья словно зловещий браслет. Редже представила, как Тара закатывает рукав толстовки и подумала о том, сможет ли увидеть следы от шрамов. Тара поймала её взгляд и редже вспыхнула. "Нет", сказала она и отвернулась, но тут же снова посмотрела на Тару, сказав себе, что нелепо испытывать прежний детский трепет, знакомое чувство беззащитности и уязвимости перед подругой. Только Ты не просто обычный архитектор, верно? Тара изогнула бровь. Согласно журналу 4 стены, ты один из лучших экологических архитекторов на северо-востоке страны. Её голос звучал слегка насмешливо. Как ты Ты слышала об интернете? А, о Google. Просто поразительно, сколько там можно найти. Хмм, очень забавно, Тара. Тара кивнула и криво улыбнулась, словно признавая Да, это было забавно. Спасибо, что заметила. Хочешь, верь, хочешь нет, но я выписываю журнал Четыре стены. Мне нравится читать, и я не равнодушен к журналам, особенно к глянцевым журналам о дизайне и интерьере. Они помогают мне отвлечься от того, что я живу в лачуге. Они полны надежд и обещаний. Я хочу сказать, ты покупаешь обычный журнал, но это нечто большее. Это фантазия об идеальной жизни, когда у тебя есть безупречная кухня с классическим рабочим треугольником и техникой из нержавеющей стали. От этого тошнит, но оно ещё и притягивает как наркотик, Редже улыбнулась. Ты и совсем не изменилась. Тара достала из рюкзака очередную кучку одежды и одарила Реджи озорной улыбкой. А кто ты из нас на самом деле изменился? Ретже нравилось думать, что она изменилась и стала уверенной женщиной, полностью отвечающей за свою жизнь. Но стоило здесь, она снова чувствовала себя тринадцатилетней девочкой, и Тара по-прежнему определяла ход событий. "До сих пор не могу представить тебя в роли сиделки", призналась Ретже. "Считаешь, что я не могу быть заботливой?" Тара рассмеялась. "Да, это выглядит странно, но мне нравится. Я не вижу себя в какой-то другой роли. Не знаю, Возможно, психотерапевт сказал бы, что я стала медсестрой из-за того, что случилось с Сидом, поскольку что-то внутри меня до сих пор пытается спасти его и исправить всё, что произошло. Она посмотрела на подругу, и та отвела взгляд в сторону. Рэтч из заперла множество воспоминаний в сундуках своей памяти и не могла открыть их все одновременно. Всё ещё не понимаю, как Лоран додумалась нанять тебя. Мы случайно встретились несколько месяцев назад. Я ухаживала за её больной подругой из исторического общества. Орен зашла в гости и застала меня за работой. Тогда мы немного поговорили. В основном о тебе. Сегодня утром, когда ей позвонили из больницы и сообщили о твоей матери, она нашла меня и спросила, могу ли я помочь. Как я могла отказаться? Реджи покачала головой. И извини. Наверное, я до сих пор не могу прийти в себя от всего, что случилось в последнее время. Я не ожидала, что ты вообще будешь в городе, а тем более окажешься сиделкой, которую Лоран наймёт для ухода за моей мамой, Тара усмехнулась. Забавно складываются дела, да? Озорные искорки в её глазах создавали абсурдное впечатление, что Тара с самого начала ожидала такого исхода, а может быть, даже спланировала всё это. Редже отогнала от себя эту мысль. Тара никак не могла предвидеть возвращения Веры. И всё же было немного странно, что Тара вовсе не казалась удивлённой новым оборотом событий. Она деловито раскладывала свои вещи, словно поселиться в желании Моники было для неё самым обычным делом. Впервые за долгие годы редже вспомнила теорию своей матери о том, что все люди на земле связаны невидимыми нитями и образуют огромную паутину. Возможно, некоторые связи были сильнее других, и притягивали людей друг к другу в то время, когда они меньше всего этого ожидали. У тебя есть семья? спросила Рендже. Муж, дети? Тара покачала головой. Ты шутишь? Как ты думаешь, кто мог бы вытерпеть меня? Рендже рассмеялась, пожалуй, слишком громко. Как насчёт Чарли? спросила она. Ты слышала что-нибудь о нём? Тара кивнула. Он по-прежнему живёт в городе, торгует недвижимостью. У него есть офис в центре, недалеко от парка. Тебе стоило бы заглянуть к нему и сказать привет. Она посмотрела Редджи прямо в глаза, пытаясь угадать её реакцию на эту новость. Редджи кивнула с непроницаемым выражением лица и подумала о том, как нелепо было бы появиться в офисе Чарли. Она попробовала представить, как он сейчас выглядит. Чарли, риелтор. Женат ли он? Завёл Лён дом, полный маленьких Чарли младших, с деревянным домиком на заднем дворе. Сидит ли он с ними по вечерам под пологом листвы и рассказывает: "Раньше у меня была подруга, построившая домик на дереве". Тара продолжала распаковывать вещи. Редже чувствовала, как её мотает во времени. В одну минуту она была здесь, а в следующую видела себя тринадцатилетней девочкой, и рядом была Тара. Солнце, вокруг которого она вращалась как планета. Что это? спросила Реджи, когда увидела книгу в мягкой обложке, хорошо заметную на дне рюкзака, и после того, как Тара достала последнюю одежду. Реджи почувствовала, как поднимаются волоски у неё на шее. Что? отозвалась Тара. Она посмотрела на дно рюкзака и покраснела. Ах, это, сказала она и достала потрёпанный экземпляр книги Руки Нептуна. Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоллс, с загнутыми уголками страниц. Что ты с ней делаешь? резко спросила Реджи. Это оказалось очередным испытанием Тары, одной из её игр. Книга была специально положена на виду и как будто ждала, когда Реджи заметит её и отреагирует тем или иным образом. Просто читаю. Тара достала книгу, и Реджи отпрянула в сторону, как от ядовитой змеи. Бред сивый кобылы. Привести эту книгу в желание Моники было настоящим извращением. Но эта женщина, вещи, которые она говорила о моей матери, я знаю, сказала Тара. Она преступила черту. Тогда почему ты -то вообще завела у себя эту книжку? И о чём ты думала, когда везла её сюда? Тара посмотрела на старую книгу и провела пальцами по рисунку на обложке. воздетый серебристый тризобиц, скапающий кровью. Когда твоя тётя позвонила, рассказала о твоей маме и предложила мне работу, я не колебалась. Ты помнишь, какой была моя собственная мать? Всё время на работе или пьяная, едва замечавшая живая или уже умерла. Твои родственники были для меня как вторая семья, настоящая семья, которая имела значение. Они беспокоились о том, обедала ли я, Или о том, как много я ругаюсь. Помнишь это? Как Лоран всегда нервничала и обижалась, даже когда я говорила чёрт побери. Рэдджи кивнула, не в силах отделаться от ощущения, что ею манипулируют, что Тара занимается тем, что ей удавалось лучше всего. От этого ощущения веяло знакомым уютом, когда тебе говорят именно то, что ты хочешь услышать. Так или иначе, после разговора с Лоран я вспомнила о книге Я купила её, когда она вышла и с тех пор не читала. Но я подумала, что теперь мне стоит перечитать её. Знаю, она писала разные гадкие вещи про твою маму, но это Марта Пекетт провела настоящее расследование. Она собрала множество фактов по делу. Там есть полицейские отчёты, интервью, даты, сроки, информация о жертвах. Там полно путеводных нитей, речь Глаза Тары светились живым интересом, и она начала покачиваться с пятки на носок. Потом, словно осознав, что Редже заметил её растущее волнение, она кашлянула и избавила обороты. В общем, я решила освежить память. Знаешь, на тот случай, если твоя мама что-нибудь скажет или вспомнит, стало быть, ты надеешься раскрыть дело. Перечитывая книгу и слушая порыныные дальные фантазии моей матери, навеянные морфином, Тара пожала плечами. Только не дай Лоренс застукать тебя с этим, предупредила Реджи и указала на книгу. Тогда она тут же уволит тебя. Тара кивнула и огляделась по сторонам. Она подошла к книжному шкафу, наполненному тяжёлыми томами классических произведений, и засунула руки Нептона между Путешествиями Гулливера и Войной и миром. Наш секрет, сказала Тара и закатала рукав фуфаки, обнажив кусочек белой кожи на предплечье. Ретж отвернулась, не желая смотреть на это. Мне самой надо распаковать вещи, буркнула она и повернулась, собираясь уходить. Ретж, оклетнула Тара. Ретж остановилась и повернулась к ней. Похоже, у тебя идёт кровь. Ретж посмотрела на свою руку. Порез снова раскрылся, и кровь просачивалась сквозь наспех наложенный бактерицидный пластырь. Давай поглядим. Тара потянулась к руке Ретж. Как её прикосновение Реджи встряхнуло, словно она получила небольшой удар током. "Ты помнишь?" тихо спросила Тара, отлепив лейкопластырь, чтобы осмотреть порез. "Я немного порезалась оконным стеклом", перебила Реджи, прежде чем Тара успела продолжить. Тара отвернулась, достала из рюкзака набор первой помощи, марлю и пластырь. Она очистила порез антисептической салфеткой и закрыла марлевой подушечкой. Прости, Редж, сказала Тара, отрезая пластырь. Прости за всё. Редджи кивнул, хотя не была уверена, говорит ли Тара о Вере или о том, что произошло между ними много лет назад. Следующие слова Тары ответили на её невысказанный вопрос. Знаешь ведь, ты была не виновата. Это я заставила его сделать это. И последующее бегство тоже было моей идеей. Тара наблюдала за своей работой, Аккуратно закрепляя пластырь по краям марлевой подушечки, Ретджи медленно выдохнула. Есть такая вещь, которая называется свободой воли, пробормотала она. Ретджи никому не рассказывала о том, что произошло в тот вечер. Потом Лоранс спрашивал её, почему Тара и Чарли больше не приходят к ним. Ретджи отворачивалась и придумывала какую-нибудь историю насчёт новых друзей и интересов. Лоран полагала, что это имеет отношение к похищению Веры, что это каким-то образом оказалось непосильной ношей для Тары и Чарли. Иногда за эти годы Реджи мучительно хотелось рассказать правду, исповедоваться кому-то. Мы с друзьями совершили нечто ужасное. Тара закончила работу, она улыбнулась, покачала головой и посмотрела на Реджи. Иногда мы отданы на милость других людей. Мы даже не представляем, какую власть они имеют над нами, пока не оказывается слишком поздно. Но Чарли, я говорю не о себе, и Чарли. Я говорю о нас с тобой.